Глава тридцать шестая Арий «Я вам не помешал?» Эту фразочку я услышал у Станислоса, и она запала мне в память. Почему-то, увидев, как Араги, обнимает Триджину, я ляпнул именно ее. Хотя первым моим желанием было откусить демону голову. Сдержался, потому что больше не собираюсь пугать Триджину своими драконьими инстинктами». Мы с ней не очень хорошо начали. Я успел наделать дел с удовольствием, доводя рыжую язвочку до бешенства, сам раз за разом приходя в ярость от ее выходок. Да еще станислав со своим рассказом про мой гарем помог мне совсем упасть в глазах рыджины Хочется убить Рогатого за это. Но я сам, как болван, не сразу понял, почему эта девчонка в зеленом платье... С языком, как острая бритва, и восхитительной улыбкой Так меня злит, раздражает и притягивает И все это одновременно Почему одним своим словом доводит до иступления А затем одной, единственной улыбкой делает счастливым Не задумывался, что неспроста меня каждую секунду тянет Прилипнуть к ней и не отходить ни на шаг Всё время держать её в поле зрения. И не дай первородный дракон к ней приблизиться другой мужчина. Она из другого мира, и я не знаю точно, кто она. Есть только мои догадки да намёки Станисласа. Ясно только, что она необычный человек. Но она не дракон и ничего не знает об истинных парах. И уж если я сам не сразу понял, что со мной происходит... то она тем более не отзовется на мой зов. Я не стану давить на нее навязывать свое общество и свои желания, или не дай птухал принуждать ее, как это часто бывает у драконов. Если их истинная другой расы не откликается на зов, никогда так не сделаю. Мне нужны ее искренние чувства, настоящие эмоции и нежность в ее глазах. «Желание, а не покорность. Я буду действовать осторожно, бережно и неспешно. Собираюсь очаровывать и соблазнять, добиваясь ее взаимности. И оберегать от всех проблем, которые посыпались, не успела она появиться в моем мире. Защищать от опасностей, которые вдруг стали собираться вокруг Рейджины, притягиваясь к ней с непостижимой настойчивостью». «Я знаю, что у Арагеса нет мужского интереса к моей красавице, и он в курсе, кто она для меня. Поэтому, увидев, как Рейджина сидит, прижавшись к его груди, я сдержался. Я просто спросил, не помешал ли им, и только потом зарычал. И пожалел об этом тысячу раз, потому что моя женщина испугалась». Регина Я вздрогнула от рычания Ария и зажала уши руками, чувствуя, что на меня наваливается ужас. Ужас, тоска и отчаяние. Потому что до рассказа о Арагиса у меня была надежда найти путь домой. Я была уверена, что Станислас безбожно врет насчет моего возвращения. Потому что ему для чего-то нужно мое присутствие в этом мире. Не позволяла себе усомниться, что выход найдется. А словам Арагеса я поверила. Поверила и вдруг до звона в голове, до заледеневших пальцев и мерзких спазмов в желудке осознала всю жуть своего положения. «Я в чужом мире и, возможно, навсегда». Остекленевшими глазами я смотрела перед собой, пытаясь справиться с навалившимся на меня отчаянием. «Рэджина, девочка!» Ари подхватил меня на руки и сел в кресло, прижимая к себе. «Раги, составь нас!» Раздалась негромкое над моей головой. «Спасибо, что присмотрел за Рэджиной, завтра я буду с ней рядом. Твоя помощь уже не потребуется!» Как сквозь вату я слышала, как демон что-то негромко отвечает Арио, Но ни одного слова не понимала. В голове билась одна мысль. «Попала!» «Я попала навсегда!» «Ари, как мне жить?» Я сидела на его коленях, привалившись к широкому и удобному плечу. «Арагис давно ушел, оставив нас одних». Ари притушил светильники, погрузив комнату в полумрак. И принялся бережно, как маленькую, укачивать меня в своих объятиях. Он что-то шептал своим бархатным голосом, горячими ладонями поглаживал меня по спине, перебирал волосы. И понемногу ужас ледяной клешней, вцепившейся в сердце, начал отступать. «Что тебя испугало, мое сердечко?» Он зарылся носом мне в волосы и глубоко вдохнул. «Я не могу вернуться домой! Я застряла в этом мире и не могу вернуться домой!» У меня даже слез не было, только глухая печаль и растерянность. Ари крепче прижал меня к себе, успокаивая, и я подумала, что могла бы целую вечность вот так сидеть у него на руках. И слушать размеренный стук драконьего сердца. Чувствовать тепло ладони и надежность крепкого плеча под щекой. Наслаждаться голосом, от которого бегут приятные волны по позвоночнику. И вдыхать его аромат. Очень свежий и приятный. Жаль, что совсем скоро нужно будет слезать с его колен, выбираться из теплого кольца рук. переставать дышать его запахом и начинать как-то жить. Без всего этого, без Ария. Потому что он дракон, принц и у него гарем. А я невнятная попаданка с подозрительной татуировкой на спине и неопределенным будущим. И единственное, что у меня есть ценного, это магический ромб, спрятанный под подушкой.